Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. В противном случае его просто вызвали бы сначала для допроса, не запрашивая ордера на арест. Когда с бюрократическими формальностями было покончено, Дженсона все еще в наручниках припроводили к лифту и далее, несколькими этажами выше, в комнату допросов отдела по расследованию убийств как нынче называют ее более цивилизованно, в комнату собеседований. Едва перед ним распахнулась дверь, как Дженсен увидел на столе открытую коробку, обтянутую именной синей клейкой лентой Синтии Эрнст. А позади коробки ее содержимое, разложенное аккуратно в зловещем порядке, так что каждая вещь на виду. Дженсен невольно застыл на месте, как парализованный. Он понял все мгновенно. Отчаяние и острая ненависть к Синтии охватили его существо. В следующую секунду сопровождавший Дженсена полицейский легким пинком втолкнул его в комнату, усадил, приковал к стулу наручниками и оставил в одиночестве. Только через полчаса в комнате допросов собрались все действующие лица — Малколм Эйнсли, Руби Боуи, Керза Ноллс, Стивен Круз и Патрик Дженсен. Само собой, последнего детектива оставили на время с собственными мыслями, не без умысла. «Уверен, что все вам здесь хорошо знакомо», — сказал Эйнсли Дженсену, жестом обводя разложенные на столе ассорти. Особенно вот этот револьвер, из которого были убиты ваша бывшая жена Нейми и ее приятель Килберн Холмс. Кстати, на нем отпечатки ваших пальцев. И экспертами уже установлено, что пули, убившие обоих, выпущены именно из него. В суде это будет подтверждено показаниями баллистической экспертизы. И еще. У нас есть кассета с записью вашего собственного рассказа о том, как вы совершили убийство. Не хотите ли послушать? «Не отвечай», — вмешался Стивен Круз. «Если сержанту угодно прослушать эту запись, пусть сделает это по собственному почину. И на остальные его высказывания ты не обязан реагировать». Круз — невысокий, узкий, в кости мужчина, лет около сорока, с резкой и внушительной манерой говорить — приехал в управление полиции вскоре после того, как туда доставили Дженсона. Ожидание он скоротал за вполне дружеской болтовнёй с Нолзом и Ньюболдом, после чего был приглашён участвовать в допросе. В хорошо заметном смятении Дженсон посмотрел на своего защитника и сказал, «Мне нужно поговорить с тобой наедине. Это можно устроить?» — Разумеется, — кивнул Круз. — Этим правом ты можешь воспользоваться в любое время. Но мне придется попросить, чтобы тебя... — В этом нет необходимости, — перебил Ноулс. — Мы удалимся на время и оставим вас вдвоем. Вы не возражаете, сержант? — Нет, конечно. Эйнсли собрал со стола улики и вышел вслед за Ноулсом и Боуи. Дженсен беспокойно заерзал на стуле. Наручники с него только что сняли. «Ты думаешь, они не подслушивают?» Спросил он. «А они не станут этого делать по двум причинам», норовоучительно сказал крус «Во-первых, существует такое понятие, как особые права адвоката и его клиента, которые они обязаны уважать. Во-вторых, если мы их поймаем за подслушиванием, наказание будет суровым, не рискнут». Он сделал паузу, изучающая, рассматривая своего партнера по теннису. А теперь еще и клиент. «Ты хотел поговорить со мной, так что начинай». Дженсон набрал в легкие побольше воздуха и шумно выдохнул, надеясь прочистить мозги. Он устал держать все в себе. Теперь и здесь он хотел сказать правду. Каким бы образом ни попала в руки полиции чертова коробка, Виновата во всем была Синтия. Это он уяснил себе сразу. В свое время она заставила его поверить, что все улики будут уничтожены. А на самом деле, как ни рисковал он, защищая ее и помогая ей, Синтия все сохранила. Более того, она впрямую предала его. Ну что ж, теперь ничто не мешало ему совершить ответное предательство».